«А теперь, Аррагисан, разве ты не желаешь извиниться передо мной? Давай, признайся во всех своих грехах». «Хе-хе, если я могу признаться, так это в любви. ну вот грехов из-за души не имею. Пока я жив, мне нечего стыдиться. У меня нет причин склонить свою голову. От извинений лишь померкнет моя душа». «Из-за того, что ты насильно вытащил меня из-за дара, теперь я вынужден исполнять свои обязанности в этом святилище целую вечность, понимаешь? И ты заявляешь это только сейчас?» О боже! Я был уверен, что меня сейчас будут судить за то, что я в прошлом имел привычку обнимать Хачикудзи, подкрадываясь со спины, но обвинения оказались намного жёстче. Это уже не шутки. Можешь считать мои обвинения жёсткими, но именно террор Гисан виноват в том, что я теперь жёстко привязана к этой горе, в то время как ты можешь спокойно уехать из города в столицу. Разве это не странно? Ну, может быть, но... Правда жестоко. Я сам самовлюблённо полагал, что она не показывалась на Новый год из-за напряжённой атмосферы между мной и Хитаги, но на самом деле она злилась на меня за то, что я переехал в столицу. И да, хоть мы и называем этот город столицей, речь идёт вовсе не о Токио. Верно. Это больше похоже на маленький Киото. Примечание переводчика. Каями называет Токио словом «Токиото», «Столица Токио», в то время как мое использует слово «Щокиото», «Маленький Киото». которым называют небольшие города, похожие на Киото, благодаря историческим кварталам, сохранившиеся старой застройкой. Это так звучит, словно Киото являются эталонным городом. Но, Хачикудзи, разве мы уже не говорили об этом? Мы определённо уже говорили об этом. Вернее, я определённо уже извинялся за это. Да, но я всё ещё могу передумать. Передумать? Может, я и простила бы тебя в тот раз. Но подумав об этом сейчас, я пришла к выводу, что ты не заслуживаешь прощения. Можешь считать, что я снова разозлилась на тебя, или что я хочу, чтобы тебя настигла божественная кара. Если ты считаешь, что все проблемы решаются одним лишь извинением, это доказывает, что ты на самом деле ничуть не сожалеешь. Это уже пугает. Хачикудзи была способна обрушить на меня божественную кару только по той причине, что я похитил её из ада. но у меня сложилось впечатление, что она в самом деле не жалеет слов, и меня тоже не жалеет. А, так вот оно что. В случае с Хитаги и Ойкро я думал, зачем ты сейчас всё это вспоминаешь? Однако, если поменять местами жертвы преступника, то получается примерно такая ситуация. Возможно, я верил в то, что меня простили, или даже считал себя невиновным с самого начала, но после моего отъезда в столицу э -э, ситуация могла измениться. Примечание переводчика. Отъезд в столицу. Джокё. И положение дел, Джокё, звучит одинаково. Ведь в тот момент, когда я вытащил Хачакудзи из ада, я не строил планов покинуть город. Но это не такая уж и масштабная проблема. Эм, не такая уж масштабная? Нет, вообще-то это довольно большая проблема, разве нет? Хотя вопрос с Сангоку, кажется, уже решён. Прости, язык прикусила Я хотела сказать, что это проблема масштаба. Да ты же совсем смысл фразы поменяла! Я использовала себя в качестве примера, чтобы тебе было легче понять. но ну, вот тебе другой пример, Рагисан. У Ханекавы, которую ты так любишь и уважаешь, после встречи с тобой вся жизнь пошла под откос, не правда ли? Хотя она когда-то была отличницей среди отличниц, старостой среди старост, но в итоге она по какой-то причине отказалась от поступления в университет. Хотя тот же Рарагисан, забивший на учёбу, теперь беззаботно наслаждается жизнью студента. Даже смог переехать в столицу. Если она собирается делать такой сильный акцент на том, что я уехал в столицу, которая на деле была скорее маленьким Киото, то это уже явно не просто случайный пример. Ну не то, чтобы я не понимал, что она пытается до меня донести, Ведь этот момент был для меня как жизненно важным, так и слабым местом. К тому же местонахождение Ханекава на данный момент было неизвестно. Я полагал, что она вскоре пришлёт открытку, так что не сильно беспокоился, но в то же время мне казалось, что я хочу принести официальные извинения. Причём мне было неважно, что сама Ханекава думает на этот счёт, я ощущал, что хочу извиниться в одностороннем порядке, как Аямарей. «Хорошо. Прости меня, Хачикудзи». Это было эгоистично с моей стороны вытащить тебя иззада, не спросив твоего мнения, и мне жаль, что я уехала из города, не предупредив тебя заранее. Можешь извиняться сколько угодно, но прошло уже слишком много времени. Эээ, <связывая> <связывая> и вот так ты собираешься мне ответить? При том, что именно ты решила поднять эту тему спустя столько времени. Во всяком случае, так и хотел ответить, но учитывая, что в данной ситуации именно я был виновником, я не мог так ответить жертве. Вот почему это проблема масштаба, Рогисан. На самом деле, если бы ты совсем официозом и звонился перед Ханекавой, это помешанная на чужом манине девушка наверняка бы была в замешательстве. Она бы, наверное, ощутила себя так, будто попала под нашествие саранчи, и под саранчо я имею в виду тебя. Не исключено, что у неё в самом деле может быть опыт нашествия сранчи так что здесь не до шуток. Когда я разговаривал с Хигасой в доме Камбуро о секретных устройствах, которые мы бы хотели заполучить, возможно, мне следовало подумать о кузнечике под Халиме. Примечание переводчика. Ещё одно секретное устройство из селены Дереймона — маленький робот в виде кузнечика, который при попадании человека в нос заставляет его извиняться за все свои проступки. Если отбросить тот факт, что Ханекава превратилась в помешанную на чужом мнении девушку только ради сомнительного каламбура, если классифицировать её согласно категориям Оги, то это был бы номер два. Склонность к самобичеванию? Я хотел извиниться перед Ханакава не обращая внимания на её чувства, дабы уменьшить собственное чувство вины. Объективно говоря, это довольно некрасиво с моей стороны, но это был лучший известный мне способ продемонстрировать свою искренность. Даже если мои извинения ещё сильнее её ранят, я не смогу нормально жить, не извинившись. Возможно, для этого и нужна исповедь. Вместо того, чтобы извиняться перед человеком, ты можешь извиниться перед Богом. может быть спокойно, Раргисан, ибо я прощаю твои грехи. Как великодушно с твоей стороны. Хотя именно ты и подняла эту тему. Кстати говоря, это всего лишь обрывки знаний, полученных во время подготовки к вступительным экзаменам. Но разве в буддийской школе чистой земли не говорится, что злые люди являются целью спасения? Примечание переводчика. Суть учения школы чистой земли в том, что Будда всесилен и является спасителем каждого человека, кто попросит о своём спасении, независимо от того, добрый человек или злой. Даже добрый человек будет принят в земле Будды, что уж говорить о злом человеке. «Будучи добрым человеком, которому не хватает дисциплины, мне было трудно принять такую концепцию, но это, скорее всего, проблема масштаба. Я прощу все твои грехи, поэтому для начала положи все свое имущество, полученное нечестным путем, в этот ящик для пожертвований, ибо оно станет подношением». «Что за коррумпированная религия?» Над этим я тоже не мог смеяться. В конце концов, одна коррумпированная религия уже однажды отняла все имущество у семьи Синдзигахары. Ее богатая семья разорилась, она потеряла мать. А что касается самой Хитаги, я не мог сказать точно, что она думает на сей счёт, но это определённо не то, что можно было простить. Это преступление. Ко всему прочему, мошенников было пятеро, не так ли? Даже если, к примеру, произойдёт такое маловероятное событие, когда все эти преступники приносят свои извинения, это принесёт лишь вред. Вторичный вред, выраженный в извинении. Даже если их намерением будет номер два – самобичевание, или номер три – самопожертвование, в результате всё равно получится номер один — асимметричная война. Но на самом деле никто из этих преступников никогда бы не стал извиняться, разве что суд может обязать их, и тогда это попадёт под номер четыре — подчинение. Хачикудзи, я тут вспомнил. Ты случайно не слышала о тоге, что должно быть под номером 5 Кроме того, если ты вдруг слышала, что это за странность такая, а майорей, то это избавило бы меня от необходимости искать информацию о ней в университетской библиотеке. Боже мой. Ты мог просто назвать её библиотекой. Но тот факт, что ты приложил усилия и отдельно отметил, что это университетская библиотека показывает, что ты, Рарагисан, полностью стал пленником этого общества, одержимого образованием. Ведёшь себя не как вампир, а как высокомерный танго. Ты выбрала весьма неприятный способ выразить эту мысль. Почти такой же неприятный, как если бы это сказал Оги. Ну да, я знаю то и другое. Чёрт возьми, Оги. монета значит, ничего не сказал... Зато с Хачикудзи гораздо болтать. И вообще, разве не странно, что эти двое стали настолько близки? Я не хотел вновь поднимать эту тему, но, насколько мне известно, падение Хачикудзи в было в значительной степени делом Рукоги. В все в порядке. А вот арараги никуда не годится. Несмотря на то, что она только что простила меня, то, что она сказала, было полной ерундой. Но даже так, полагаю, эта ерунда была правдой. Правдой, или лучше сказать, её душевным состоянием. Проблема масштаба. Хигаса говорила что-то подобное, но в конце концов есть люди, которые прощают, и люди, которых прощают, а также люди, которые извиняются, и люди, перед которыми извиняются. Может быть, это и противоречит духу закона, менять свои стандарты в зависимости от другого человека, но даже закон оставляет возможность для рассмотрения смягчающих обстоятельств. Именно по этой причине существует такая затасканная фраза, как «произвести плохое впечатление», «даже я не смог бы простить всех и каждого», Кто прошьёт мою щеку с Именно так. Ты смог простить Синзюгахару только потому, что она была замкнутой девушкой. Нет, это не так. А если бы грубый мускулистый регбист ростом по 2 метра и весом больше 200 килограммов прошёл твою щеку степлером ты бы смог его простить, Рогисан? Да у меня просто не было бы другого выбора, кроме как простить его. Скорее всего, в итоге мне придётся простить его, выдавив из себя кривую улыбку. Но если так подумать, то получается, что многие поступки... в которых Сензюка Харахитеги раскаялась в начале этого года, и правда были варварскими атаками, которые требовали формальных извинений, и мне не хотелось это признавать, но я, вероятно, смог простить её только потому, что, ну, любил её. Входила ли это её варварская натура в то, что я любил, было, конечно, совсем другим вопросом.